Глава 14. Что из себя представляет мир теней? Несведущие люди, как и многие чародеи, думают, что это нечто, где находятся тени умерших. Сущность, что хранит в себе воспоминания о прожитой жизни человека, обреченное на вечное скитание в непонятном месте, которые чародеи, работающие со смертью, одаренные между собой, именуют их смертниками. Называют миром теней. И лишь те, кто имеет дар беспрепятственно ходить за грань, знают, что мир теней это именно мир, наполненный жизнью, страхами, радостями и надеждой. Просто нужно уметь смотреть и видеть, а это дано не всем: лишь самые сильные и задаренных с этим даром развивают его достаточно для того, чтобы, попав к теням, не заблудиться в странном таком непохожем, и в то же время похожим на наш – мире. Чарли далеко не сразу узнала, что для каждого магистра по смерти грань открывает мир теней по-разному. Возможно, это зависит от уровня дара, может быть от способов взаимодействия с тенями, но после разговоров с товарищами в магистратуре она поняла, что мир, в который они входят гостями, выглядит для всех по-разному. Для кого-то он выглядел белесым туманом, в котором мелькали тени ушедших. Для других – огромные степи или леса. Как-то раз ей рассказывали о чародее, который утверждал, будто за гранью находится огромный вокзал. И тени путешествуют на поездах. А ему только и остается, что сидеть в зале ожидания и следить за ними. Надеясь на встречу с нужной тенью. Благо, время там течет совсем иначе, чем в реальном мире. Для Чарли мир теней был многогранен. Если она отправлялась туда на прогулку без Гомера, это был пустой город, давно покинутый жителями. Он взирал на девушку с надеждой и затаенным ожиданием. Будто просил сделать что-то, чтобы жизнь вернулась на его улице, в дома, зияющие провалами пустых окон и распахнутых дверей. Но Чарли точно знал, что скользящие по улицам тени стоящиеся по углам и вдоль стен, не были игрой света. Это были те, кто уже ушел за грань. Очень осторожные, они не жаловали живых в своем городе, а потому прятались. Но стоило заприметить одну из них и сосредоточиться, как тень становилась объемнее, разрасталась, менялась до тех пор, пока не принимала форму ушедшего за грань человека. Конечно, работать так было бы невозможно. Поди разгадай, в каком Из небольших темных пятен на лужайке с жухлой травой скрывалась тень того, за кем явился магистр по смерти. Поэтому чародейка работала с контактом. Ей нужны были вещи умершего или возможность прикоснуться к нему. Или хотя бы находиться рядом с местом захоронения. Тогда и только тогда мисс Хилл могла применить зов. Ни одна тень не сможет прятаться, если ее зовет чародей, имеющий связь с вещами в физическом мире. Чарли была очень сильна. Боги одарили ее щедро, но и сложности не забыли подбросить. Наверное, именно поэтому ценой за пребывание в мире теней была кровь чародейки. Чтобы она не могла слишком долго находиться за гранью. Чтобы не выведала все секреты этого мира. Чтобы не нарушала хрупкое спокойствие умерших. И только проводник менял все. С Гомером Чарли могла находиться в мире теней практически безгранично долго. Да и сам мир менялся. Погибший и вернувшийся Гомер был тем, кто беспрепятственно пересекал грань и видел истинным взглядом все, что происходило с любой из сторон одного, на самом деле единого мира. С проводником Чарли сама не пересекала черту. Она формировала связь с вороном, давала ему свою кровь и в момент, когда любимый питомец уходил за грань, крепко удерживала нить его сознания, как чародей, вернувший наглого ворона к жизни всего через мгновение после его нелепой смерти. Чарли видела глазами ворона, слышала все, что слышит он. Чувствовала запахи, ветер, треплящий перья крыльев. Единственное, что не могла девушка, так это говорить с Гомером, пока тот находился за гранью. Для этого нужно было, чтобы в связке проводник-магистр по смерти был третий, менталист. Вот тогда погружение было бы полным. Но и того, что было в арсенале Шарлотты Мэри Хилл, хватало, чтобы прослыть сумасшедшей чародейкой, способной найти в мире теней кого угодно. Гомер видел мир теней совсем иначе, глубже, шире. И когда Чарли впервые была здесь с проводником, ее ждало потрясение. Это сейчас она уже привыкла к вечному пожару на окраинах мертвого города. К теням, что были здесь как в ловушке. К тому, что самые упорные предпринимают все новые и новые попытки вырваться за кольца огня. Туда, где, возможно, им казалось, жизнь будет другой. Но они не видели. За первым кольцом огня начиналась бескрайняя пустошь. Редкие кусты, еще более редкие деревья. Зато вдоволь болот с трясиной, коварных песков, способных поглотить тень, и еще более жуткие реки, войдя в черные воды которых, тени исчезали без возможности появиться где-то еще. Да, здесь тоже были тени. Вели постоянную борьбу за новую жизнь и мечтали попасть за этот круг огня, который отделяет город. Или стремились к тому, что с ревом полыхал вдалеке. За вторую преграду Гомер еще ни разу не вылетал. Не приходилось. Ему в этом жутком месте, наполненном борьбой, было легко перемещаться на огромных крыльях. Ворон в мире теней становился намного крупнее. Тень от его крыла могла накрыть пол дома или же часть улицы. Он летал беззвучным странником в небе сурового мира и наблюдал за тем, что происходит внутри. По краям его крыльев и на кончике хвоста плясал огонь. Не пытаясь сжечь незваного гостя, но способного наказать ту тень, что рискнуло бы приблизиться к ворону с дурными намерениями. Трех капель крови Чарли хватало на то, чтобы провести три дня в мире теней без перерыва и отдыха. Там, где чародейку и ворона ждал детектив, пройдет всего несколько часов. Возможно, полдня, не больше. Зато здесь проводник успеет отыскать нужную тень и даже побеседовать с ней, так как умеет лишь он один. Шарлотта наслаждалась полетом вместе с Гомером. Она чувствовала, как мощные крылья без устали удерживают их тело в небе как горьковатый от дыма воздух наполняет легкие. Видела, как там внизу в тени крыльев тени замирают и поднимают голову, чтобы посмотреть на хозяина неба. Наверное, если в жизни девушки не произойдут серьезные изменения, рано или поздно она превратится в такого же безумного чародея, каким стал Харрис. Чародея, проводящего в мире теней гораздо больше времени, чем жившего нормальную жизнь. Лишь невозможность поговорить с Гомером в этом месте вызывала некоторую досаду, но и та быстро растворялась в ощущениях, поэтому Чарли даже не обращала внимания на мелькающие внизу улицы, дома, площади, особняки и замки. Она просто ждала, когда Гомер найдет того, кто им нужен, и думала. Думала, почему за множество полетов за гранью, Они с проводником так и не смогли найти тень дяди Ивкаса. В мире живых его не было. Иначе Гомер никогда бы не прилетел к Шарлотте. В мире теней они не могли его обнаружить вот уже два года. В городе, где он пропал, нет никаких зацепок. А славные работники управления безопасности не хотят помочь в поисках погибшего менталиста. Да и император. Если бы он ничего не знал о причинах смерти своего пса, то давно бы уже заставил всех в империи искать лучшего менталиста на службе империи. Но ни в одной газете, ни в одной дешевой листовке не было упоминаний о смерти Ивкаса, как и о причинах его исчезновения. Пять лет тишины и неизвестности, два года активных поисков, вопросы, вопросы, вопросы и ни одного ответа. А тем временем Чарли даже не могла оплакать потерю любимого родственника. Единственного, кто не говорил ей, «Ты должна прятать свой взгляд и не пугать людей», разговаривая с умершими на церемониях и захоронениях. Дядя, наоборот, посмеивался в таких ситуациях, гладил любимую племянницу по волосам и успокаивал добрыми словами о том, что всплески силы – это нормально. Выбросы энергии рядом с источником – порядки вещей. А находиться в обществе всегда нужно с гордо поднятой головой, потому что неважно, чародейка ли Шарлотта или нет, но она родилась в одной из старейших семей империи. И ходить с прямой спиной, изящно неся свою умненькую голову на плечах, было ей даровано по праву рождения, чтобы там не верещала мать. Пока Чарли думала о своем, В мире теней ночь сменила день, а затем в багровых отсветах пламени медленно поднялось блеклое солнце этого места. Когда утренний свет проник в каждый уголок города, Гомер наконец-то нашел того, за кем они сюда и отправились. По улице, не обращая внимания на суету других, брел мужчина. Высокий, худощавый полупрозрачный, как и все здесь. Он не бежал, не пытался прятаться, не суетился, Мужчина медленно шел по улице, подставив лицо солнечным лучам, которые не способны были согреть, и улыбался. Эта картина была столь непривычна в этом месте, что Чарли волей-неволей отбросила все свои мысли в сторону. И вовремя. Гомер, замерев на одном месте, несколько раз взмахнул крыльями, привлекая внимание тени. Как только их взгляды встретились, Ворон заговорил. «Кто ты? Кем ты был? Где ты жил?» Что ты помнишь о последних днях своей жизни? От каждого вопроса тень вздрагивал, плечи его опустились, спина чуть сутулилась, будто он нес тяжкий груз, а улыбка исчезла с лица. Гомер наклонил голову набок, требовательно произнес: "Покажи мне". Тут же в сознании птицы, а значит и перечарли замелькали картины из жизни незнакомца, ставшего первой жертвой убийцы. Обрывочные воспоминания из детства, юношества, первая работа, влюбленность, свадьба, улыбающийся беззубым ртом малыш, сын, горе пронзившее мужчину из-за смерти жены, переезд в небольшой домик, одиночество, ссора с единственным ребенком, примирение, знакомство с маленькой внучкой, тепло в груди, это сын с невесткой сделали подарок покупка нового костюма, начищенные доблеска, старенькие ботинки, взрыв красок, громкий смех толпы людей, запах запеченных в карамели яблок, какой-то праздник, радость от увиденного, давно забытое ощущение родом из детства, восторг, возвращение домой, любовно вычищенный и убранный в шкаф костюм, ночь, проведенная у окна, С кружкой чая в руках, воспоминания о проведенном вечере. Укол грусти, что жены не было рядом с ним. Утро, работа. Усталость, сковывающее тело и затуманивающее сознание. Но среди этого все равно теплый огонек счастья. Поздний вечер, дорога до дома после работы. Картинка становилась смазанной, нечеткой и исчезает, не оставляя после себя ни капли понимания. Что произошло? Чарли пришла в себя и закашлялась. Тело затекло от длительного пребывания в неудобной позе. На плечи что-то мягко давило, и не сразу девушка смогла понять, что это был потрепанного вида плед. Бакстер с задумчивым видом сидел на старой плите чуть в стороне и похлопывал по ладони блокнотом. Как только заметил, что девушка вышла из своего странного транса, он пружинисто поднялся со своего места и, подойдя к чародейке, с участием спросил. «Мисс Хилл, вам что-то нужно?» «Пить!» Срываясь на кашель, попросила Чарли. «Пожалуйста!» Детектив кивнув, быстро открыл термос и налил в кружку немного воды, которая все еще оставалась теплой, но не была обжигающе горячей. Шарлотта жадно выпила все, что было, и подняла широко распахнутые глаза на мужчину. «Надеюсь, вы не забыли золотой молот? Поверьте, Гомер честно заслужил свою награду». Вы что-то выяснили? Бакстер достал небольшую новую пачку и, услужливо открыв ее, протянул в руки чародейки. Я с уверенностью могу сказать, что первая жертва убийцы не был обитателем Нижних Крестов, как мы и предполагали. И более того, <кх> при должном везении мы сможем найти его дом. Там мы узнаем, в каком же цирке побывал мужчина незадолго до своей смерти. Цирк? Недиатор, вы уверены? Абсолютно.